Глава четырнадцатая. Домой я добралась без приключений, и как только попала в прихожую, почувствовала дыхание пустой квартиры. Никогда не замечала, что здесь так тихо. Вместо того, чтобы включить свет и раздеться, я набрала номер Андрея, глядя на себя в темное зеркало. Долгие гудки. Через полминуты он сбросил звонок. «Что происходит?» я уставилась на дисплей телефона словно он мог подсказать в чем дело я снова взглянула на себя в зеркало глаза были решительными я когда-нибудь поовала перед трудностями не помню такого я схватила ключи от мерседеса с полки под зеркалом и бегом спустилась вниз преодолев вечерние пробки я вписалась в знакомый поворот двор андрея как и многие старые дворики законсервированный центром города, ничуть не изменился. Он жил на первом этаже, сразу напротив входа. Я замерла перед дверью, собираясь с мыслями. Не вышвырнет ли он меня? А может, он слетел с катушек, и вместо беседы я получу укус, а затем пинок под зад? Я надавила на звонок и прислушалась. Тишина. С чего я вообще взяла, что застану его дома? Несколько минут я звонила и стучала, а затем ни с чем вернулась к машине, растерянная и разочарованная. Может быть, его нет дома. А может, он не хочет меня видеть. Не угадаешь. Еще полчаса я просто сидела за рулем, погасив фары, и не верила, что это происходит. Я что, караулю его возле подъезда, как будто у меня нет других дел? Точно я? «Интересно, что бы на это сказал Эмиль?» А потом я его увидела. Андрей шел по дорожке к подъезду. Я узнала его по нахохленному силуэту, дурацкой куртке и шарфу, накрученному вокруг шеи. Точно он. Я распахнула дверь, выпрямилась, спустив одну ногу на землю, но не успела окликнуть. Он был не один. Рядом с ним ковыляла на высоких каблуках девица. Хихикала и висла на его руке. Слова застряли в горле, но я справилась с собой. «Андрей!» Они остановились, глядя в мою сторону. Я ни черта не видела в темноте, но если Андрей в эффекте, должен меня узнать. Он направился в мою сторону, а девушка осталась на дорожке. «Не ожидал тебя встретить, Кармен!» Вблизи я увидела, что он ни капли не изменился. Все тот же художественный беспорядок на голове и лицо, по которому не угадаешь, сколько ему лет. Глаза смотрели недружелюбно, но он улыбнулся, и вокруг глаз появилась сеточка морщин. Я впервые задумалась, так ли он молод, как мне казалось. Я взглянула мимо него на женщину, но ничего не сказала. Выражение его лица сказало все, что я должна знать, кажется. Андрей вычеркнул меня из жизни и не собирался приглашать обратно. Может, впустит хотя бы в квартиру? Давай поговорим. Решил испортить мне свидание? Ладно. Он скривился, словно надкусил лимон. Давай. Он вернулся на дорожку. Подумав, я пошла следом, но остановилась в нескольких шагах, чтобы дать им с подружкой выяснить отношения. Какое-то время ушло на уговоры. Потом он ловил ей такси и отправлял домой. Я шкурой ощущала гнев вампирши. Да, неловко вышло. В ярком свете подъезда я рассмотрела Андрея внимательнее. Да и он меня тоже. Мы глазели друг на друга, будто год не виделись. Я обратила внимание на расширенные зрачки. На джинсах были темные пятна, похожие на засохшую кровь. Я не стала присматриваться. Знать не хочу, откуда она там взялась. Андрей отпер дверь и пригласил меня в кухню. — Ты ведь уезжала? — заметил он, расстегивая куртку. — Зачем вернулась? Я пожала плечами и села за стол, пытаясь скрыть смущение. Конечно, я не ждала распростёртых объятий, но всё же мы были друзьями, или это в прошлом. Делая вид, что мне жарко, я расстегнула плащ. Да, я ему не доверяла. — Давай, выкладывай, — кивнул Андрей. — Что на этот раз тряслось? — С чего ты взял, будто что-то случилось? — Да ты никогда не заходила просто так, — с неясной злостью ответил он. Он отвел глаза. Вместо того, чтобы сесть, Андрей стоял, засунув большие пальцы за ремень. расслабленно но все равно поза выглядела угрожающей. Он с усмешкой рассматривал меня, словно я сделала что-то очень плохое. Его обида была такой сильной, что простить он не мог и забыть тоже. По-детски, но это же Андрей. Ему плевать, что остальные о нем подумают. Я одного не могла понять, что я сделала. В чем, по его мнению, была виновата? Я пришла с тобой повидаться. А проблемы — постоянная к сожалению, неотъемлемая часть моей жизни. Давно ты в городе? Несколько дней, — призналась я. Андрей хмыкнул. В звуке было столько яда, что слов не потребовалось. Я поняла намек. «Андрей, Я не могу